Нелагерные дети В столовой мы сели на те же места, что и вчера За каждой палатой был закреплен свой стол, за которым умещалось шесть человек Наш шестой, новенький, со своим кислым лицом и опухшим носом, занял свободный стул напротив меня На завтрак давали молочную рисовую кашу, которую я терпеть не мог, даже запаха не выносил Я перестал есть молочные каши еще в детском саду Мама знала это и никогда не готовила мне их дома. Но здесь же не дом. Меня предупреждали, в лагере придется есть все, что дают. Я со вздохом опустил ложку в тарелку и стал перемешивать бугристую белую массу. Потом зачерпнул совсем чуть-чуть на кончике ложки и поднес ко рту. Нет, никак. Наверное, я не смогу это съесть даже после трехдневного голодания. Да и с какой стати мне привыкать, если я собираюсь домой? Я кашу не ем. Громко сообщил Артём и взял варёное яйцо. «И я!» Обрадовался я и с облегчением отодвинул тарелку. «Что ещё за капризы за столом?» Спросила Вероника за моей спиной. Я резко обернулся, но вожатая разговаривала не с нами. Она стояла за нашими с Саньком спинами у соседнего стола. Юля из третьей палаты тёрла глаза и прерывисто дышала. «В чём дело?» Склонилась над ней Вероника. «Почему ты плачешь? Она и вчера плакала перед сном сообщила Маша. «Ей здесь не понравилось», сказала Ирма. «Где здесь? В столовой?» не поняла вожатая. «Да нет, в лагере», пояснила Катя. «Она вчера домой хотела, вот и плакала». «Но это вчера, а сегодня что?» спросила Вероника. «Мне есть нечего». Сквозь слезы выдавила Юля. «Как нечего?» к ним подошла Алиса. «Ты посмотри, сколько всего на столе! Каша, вареные яйца, масло, хлеб, сыр, какао!» «А я это все не ем. Мне мама другие завтраки готовит. А тут у вас все невкусно. Фу!» «Ну, съешь хотя бы бутерброд с сыром. До обеда далеко». «Сыр противный. Ты же его не пробовала?» «Я понюхала». «Нормальный сыр!» — обернулся Санек и забрал у Юли все, что она отодвинула кубик масла на хлебе, кусок сыра и яйцо. «Не хочешь, ходи голодная, как и этот вон, наш новенький!» «Два супага-опара, Юлька-Призуля и Максик-Плаксик!» выкрикнул Артём. Все разом посмотрели на Максима. Тот склонился над нетронутой тарелкой и снова захлюпал. А Юля вскочила из-за стола и выбежала из столовой. Вероника покачала головой и пошла за ней. После завтрака Алиса собрала наш отряд в беседке, сказала, что хочет с нами серьёзно поговорить. «Все здесь?» Она оглядела нас. «Нет», — откликнулся Санёк, посчитав по головам. «Не хватает двух нытиков. Как их там? Максим и Юля». «Вот именно о них я и хотела поговорить», — нахмурилась Алиса. «А где они сами?» «Они с Вероникой, в вожатской «Она их пирожками подкармливает», — фыркнул Кирилл. «Чтоб не оголодали». Все засмеялись. Алиса даже не улыбнулась. Она посмотрела на Кирилла в упор, потом спросила. «Вам это доставляет удовольствие?» «Что?» «Дразнить их, насмехаться. Зачем вы это делаете?» «А чего они хнычут?» выкрикнул Артём. «Всё им не так, ничего не нравится, надоели». «А из вас никто не скучает по дому?» Артём покачал головой. Макар, конечно, тут же сообщил, что он пятый раз в лагере и нисколечко не скучает. Остальные замолчали и стали переглядываться. Я опустил глаза. «Разве можно признаться в этом вот так, при всех?» Алиса переводила взгляд с одного на другого. «Ну, давайте честно, кто скучает?» «Ну, я», — проговорила Маша. «Просто я никогда еще из дома не уезжала». «И я, но только совсем чуть-чуть», — сказала Даша из четвертой палаты. «А я вчера поскучала немного, а сегодня уже нет». Тряхнула своими короткими волосами Ирма. «Ну и что? Я, может, тоже скучаю. У меня дома любимый кот остался», – пожал плечами Санек. «Но только я не хожу и не ною, а эти плаксы всем настроение портят». «А вот скажи мне, Саша, что ты любишь?» – спросила вдруг Алиса. «Я? Из еды или вообще?» «Чем любишь заниматься?» «Я футбол люблю. В футбольную секцию хожу». «А ты любишь футбол?» Алиса повернулась к Ирме. «Почему я должна любить футбол?» Удивилась та. «Я танцами занимаюсь». «А ты, Дима?» Обратилась ко мне вожатая. «Чем увлекаешься? Танцами или футболом?» Я сначала растерялся, но потом сказал, что увлекаюсь компьютерными играми. остальные Алиса тоже спросила. Все отвечали по-разному. Рисовать, читать книги, прыгать на батуте, вязать, плавать и даже стрелять из лука. Потом Алиса задала другой странный вопрос. «А теперь назовите свой самый главный страх». «Страх? А если у меня нету никакого страха?» Спросил Артём. «Не верю», — покачала головой Элиса. «У каждого человека свои страхи. Чего вы боитесь больше всего?» Сначала все молчали, а потом Оля из четвёртой палаты передёрнулась и с отвращением сказала. «Гусениц! Они мерзкие!» И все стали выкрикивать. «Мышей!» «Пауков!» «Птёл!» «Зубных врачей!» «Собак!» гром и молний!» а Макар насмешил всех. Он крикнул. «Маму после родительского собрания!» «Посмотрите друг на друга», попросила Алиса, когда отряд немного утих. «Один высокий, другой пониже. У одного волосы темные, у другого светлые. А у третьего рыжие!» выкрикнул Артем, ткнув пальцем в Макара. Все рассмеялись. Алиса тоже улыбнулась и продолжила. «Один любит апельсины, а другой соленые огурцы. Один боится мышей и пауков, а другой спокойно берет их в руки». Саша играет в футбол, Ирма танцует, Кирилл конструирует роботов, а Катя плетет браслеты из резиночек. Вы все очень разные, и это здорово. Представьте, что было бы, если бы все люди были одинаковыми». «Ага», — согласился Кирилл. «Все поголовно были бы маленькими рыжими, играли в футбол и боялись пауков». Мы снова засмеялись. «Да уж, такое даже вообразить страшно». Алиса шутливо схватилась за голову и снова стала серьезной. но «К счастью, мы все отличаемся друг от друга. И снаружи, и внутри. У нас различные вкусы, страхи, эмоции. Один сильный, другой слабый. Один молчаливый, другой говорливый». Тут все, как по команде, посмотрели на Макара. «Один очень быстро привыкает к новому, а другой никак не может перестроиться. И если кто-то скучает по дому и плачет, над этим нельзя смеяться». «Надо плакать вместе с ним!» С издевкой вставил Артем. Он закрыл лицо руками и заголосил. «Ой-ой-ой, отвезите меня домой!» «Хватит уже кривляться, не чаев!» Прикрикнула на него Ирма. «Клоун!» Я даже обрадовался, что она оборвала Артема. Мне казалось, что все эти насмешки относятся и ко мне. «Артем, ты сказал, что боишься зубных врачей», напомнила Алиса. «А давай представим, что ты вдруг оказался среди людей, которые очень любят лечить зубы и в кресле у стоматолога чувствуют себя хорошо и уютно». «Ха!» «Таких не бывает!» – запротестовал Артём. «Бывает!» – возразил Игорь Морозов из первой палаты. «Я не боюсь ни капельки. Если надо, иду и лечу». «И я не боюсь!» – подтвердила Маша. «У меня мама зубной врач». «У меня мама учитель музыки, но я всё равно не боюсь!» – похвастал Макар. «Вот видишь, такие есть! А теперь представь, что их не трое, а целый отряд или класс!» Для них ходить к зубному — совершенно обычное дело, и они не понимают твоего страха. И вместо того, чтобы поддержать тебя, успокоить и подбодрить, они начинают над тобой смеяться. Окружили тебя, показывают пальцем и дразнят. Кричат «трус» или «что там еще?» Алиса задумалась. «Слюнтяй!» — подсказала Ирма. «Тряпка!» — поддержала Маша. «Хлюпик!» «Слабак!» — добавила Катя. Алиса кивнула девочкам и повернулась к Артёму. Вот, пожалуйста, приятно. Разве после этого ты перестанешь бояться зубного кабинета? Не думаю. Тебе ещё хуже станет. К твоему страху прибавится обида, злость, отчаяние. Артём ничего не ответил, только насупился. Есть дети, которые приезжают в летний лагерь как к себе домой. Им даже и привыкать не нужно. Они здесь прекрасно себя чувствуют. А есть другие, не лагерные. Я знаю, выкрикнул Макар. «У нас в прошлом году был такой, на третий день домой уехал». «Нам надо сделать все, чтобы не допустить этого», горячо проговорила Алиса. «Наверняка у нас не только Юля и Максим такие, не лагерные, как выразился Макар. Некоторые из вас тоже подумывают уехать, просто молчат». «Так вот, я вам хочу сказать, не торопитесь, потерпите немного. Первые дни всегда трудные, поверьте, потом вам здесь так понравится, что об отъезде и думать забудете». «Дайте себе шанс». Мне показалось, Алиса говорит это мне и смотрит только на меня, хотя, конечно, она не могла знать, что у меня в голове. «В общем, ребята, серьезно подумайте о нашем разговоре и давайте все вместе поможем Юле и Максиму освоиться. Им по-настоящему тяжело». «А что нужно делать?» – спросила Ирма. «Быть рядом, не оставлять их одних, брать в свои игры, разговаривать, сделать все, чтобы им некогда было думать о доме», – сказала Алиса. «Вы теперь все вместе, один отряд, одна стая, а стая своих не бросает и в обиду не даёт. Ну что, договорились?» Мы ответили, что договорились, и даже Артём не стал кривляться и насмешничать. Целый день мы старались выполнить своё обещание, пытались подбодрить и чем-нибудь заинтересовать Юлю и Максима. Юлю девчонкам удалось расшевелить. Она перестала киснуть и немного повеселела. В обед больше не говорила, что еда невкусная, и уплетала суп. Только ложка мелькала. А с Максимом у нас ничего не вышло. Он ни с кем не хотел разговаривать и ни на что не соглашался. До вечера просидел в сторонке с поникшей головой и опущенными плечами. После ужина за Максимом приехал дедушка и увез его домой. Все-таки трудно помочь нелагерным детям. Особенно, если они сами этого не хотят. А я в тот день так и не позвонил родителям. Я решил дать себе шанс».